Теперь очевидно, что лодка должна быть идеально симметричной, имея в виду вес и объем папируса, иначе неизбежен крен, а при крене сразу возникает порочный круг. Чем больше намокает папирус, тем он тяжелее, чем он тяжелее, тем глубже в воде и больше намокает, и так далее. Золотые слова. И все-таки мы опять споткнулись на той же колдобине, Родва не вполне симметричен. Правда, его слабое место уже не корма, а нос. Волны заливают нос и уходят, просачиваясь между сигарами. Папирус успевает намокнуть, а высохнуть не успевает, и свинцово тяжкие снопики, насмешившие жоржа, ничего веселого не предвещают. 14 июня 1969 года. После завтрака собрались в хижине и долго дискутировали, обсуждали возможные варианты освобождения кормы. «Всем ясно, что затопление ее будет прогрессировать», Тур попросил Нормана показать на карте, где мы находимся, и сказал, что, возможно, придется пристать к одному из островов группы Зеленого мыса, дабы укрепить корму имеющимся в запасе папирусом. История повторяется. Пера как бы в шутку, потом все настойчивее возникают на борту разговоры о промежуточном финише, о том же зеленом мысе или даже об африканском побережье — пришвартоваться, вытащить лодку, просушить на солнышке. Но Тур, в отличие от прошлого года, и слышать об этом не хочет. Как всегда, он возражает по пунктам. Во-первых, корабль на берегу будет сохнуть очень медленно, И нет гарантий, что не сгниет внутри. Во-вторых, до островов Зеленого мыса три недели ходу, а до Барбадоса 6 всего вдвое больше. В-третьих, даже если весь Ра уйдет вглубь, мы сможем продолжать плавание, ибо кабина задумана как самостоятельный поплавок. Получится что-то вроде подводной лодки в позиционном положении. Но самое главное — До этого же еще не дошло. И когда еще дойдет и дойдет ли, Радва совсем не так плох. Вот уж что верно, то верно. Пусть до Барбадоса на самом деле не 6, неделя 8, пусть плавучесть хижины никто не испытывал, но последний тезис, вне всяких сомнений. Радва держится молодцом. Его погружение пока что не доставляет нам конкретных неудобств. Эффект его. Чисто отвлеченный, абстрактный, да, пожалуй, эмоциональный. Мы весьма отчетливо помним последние дни РА-1. 24 июня состояние правого борта и палубы неважное. По вирус местами разъехался, очень сильно наклонена вправо кабина, ходить по палубе невозможно только по борту. 29 июня Не вызывает сомнений, что мы погружаемся больше и больше, хотя и медленно. Несомненно также, что мы не сможем затонуть, но что Ра будет затоплен по палубу, это точно. 3 июля. Вода притягивает к себе Ра. Она свободно переливается через правый борт и стоит на палубе озером. 9 июля. Справа рвутся веревки, связывающие папирус, Весь правый борт ходит ходуном и грозит оторваться от нас. А начиналось тоже с малого, едва заметного. Что-то где-то перекосилось, набухло, намокло. Нет, повторения этой истории мы не хотим. Лодка построена не идеально, лодка перестояла в порту, зря расходуя запас неподопляемости. Но поздно теперь об этом жалеть, и бронить кроме себя некого. Нужно выпутываться, и чем раньше, тем лучше». Собрался совет. Капитан, провиантмейстер, кок, врач. Пролистали книгу, где учтены запасы нашего продовольствия, и приговорили к выбросу добрую треть. Описание акции опускаю. Меня с детства учили беречь хлеб, ругали, если крошку ронял на пол. А тут зара потянулся длиннющий шлейф. Плыли норвежские, египетские, русские хлебцы, плыли рис и кофе, макароны и сухофрукты, «Прости нас, Ивон!» Радовалась одна обезьяна. Мы наполовину завалили провиантом корзину, где она днем сидит. Она никогда не видела такого изобилия и лопала все подряд без разбора.